Аника с глухим стуком затворила дверь своего стеклянного аквариума. Шьюман становится просто невыносимым. Прошлым вечером он был совершенно неуправляем, а сегодня отдал инициативу Спикину, самому тупому человеку во всей Швеции. Слава богу еще, что Спикиным так легко манипулировать. «Мне надо держаться от всего этого подальше», – подумала она и включила компьютер. Брит взяла на себя полицейскую пресс-конференцию, а потом собралась пойти в больницу, навестить пришедшего с себя раненого охранника, который горел желанием рассказать о том, что видел. Еще одна несостоявшаяся знаменитость, подумала Аника, и тотчас усадила своих мыслей. Семьи двух других охранников отказались давать интервью газете. Берит уже навестила их с цветами и соболезнованиями но они не проявили никакого интереса к сотрудничеству. Ведущий медицинского отдела газеты попытался пробраться в больницу к Визелю, который находился пока в весьма тяжелом состоянии. А Шолендер, корреспондент в США, беседовал с правыми христианскими фанатиками. Патрик Нильсен и двое корреспондентов онлайнового издания не оставляли в покое полицию, стараясь разузнать последние новости расследования. Аника отправилась в архив, а потом стала рыскать в интернете, стараясь больше узнать о Каролине фон Беринг. При том, что это была очень влиятельная женщина, сведений о ней нашлось немного. Она всю жизнь проработала в Каролинском институте, никогда не мелькала в СМИ, если не считать интервью, связанных с ее работой. Были небольшие заметки о ее карьерном росте, выдержки из выступлений по поводу присуждения Нобелевских премий по медицине. Только в последние несколько недель она проявила активность в связи с противоречиями, возникшими в связи с награждениями Визеля и Уотсона. Аника просмотрела выступление фон Беринг, касающееся присуждения премии этим двум ученым. Некоторые считали Королинский институт рассадником нечисти, дьявольским порождением, лишенным всякой морали и нравственности. На одном американском сайте Аника нашла карикатуру, на которой фон Беринг – была изображена с рогами и хвостом, а на другой Альфред Нобель в образе чудовища Франкенштейна с надписью «Этого добивается Нобелевский комитет». Были также страстные статьи других исследователей, защищающие и оправдывающие решения Нобелевского комитета. Это были самозванные герои, сражавшиеся за искоренение всех болезней человечества. Вопрос шел о том, допустимо ли использовать яйцеклетки, оставшиеся после операции искусственного осеменения, для того, чтобы выращивать из них стволовые клетки и использовать их в дальнейших исследованиях. Эта методика известна под названием лечебного клонирования. Ученые использовали ее для клонирования овечки-доли. Самым известным поборником исследований стволовых клеток в США был ныне покойный Кристофер Риф. Актер и кинозвезда, знаменитый Супермен, сломавший себе шею, упав с во время скачки. Вместе с семьей учеными он подал в суд на Джорджа Буша за наложение запрета на исследование стволовых клеток. До самого конца Риф надеялся, что новые способы лечения позволят ему снова встать на ноги. Аника просмотрела массу информации. Никогда бы она не подумала, что в интернете так много сведений на эту тему. Она нашла обзорную статью о книге, о заглавленной этикой и генной технологии, философские и религиозные аспекты генных технологий, исследований стволовых клеток и клонирования, откуда узнала, что наибольшее сопротивление этим исследованиям оказывают воинствующие католики и протестанты. Западная культура стала настолько индивидуализированной, что человеческие эмбрионы считаются в ней личностями, имеющими права. Напротив, иудаизм не считает чем-то запретным модификацию человеческих зародышей. Спасение жизни взрослых людей считается более важной задачей, чем соблюдение прав эмбриона. Люди выступают помощниками Бога в деле улучшения его творения, ибо наша задача – плодиться и размножаться, заполняя землю и подчиняя ее. Если генные исследования помогают нам это делать, тем лучше. Даже мусульмане считают, что генетические исследования вполне разумны и позволительны. Большинство исламских религиозных экспертов считают, что исследования допустимы, так как их цель – облагодетельствовать человечество. По мнению мусульман, человеческий эмбрион обретает душу только через 120 дней после зачатия. Значит, если за покушением стоит Аль-Каида, то мотивом стала содержимый пробирок Аарона Визеля, подумала Аника, возвращаясь к Каролине фон Беринг. В телефонном справочнике у убитой было три номера. Зарегистрированы они были одновременно на имя ее мужа. Кнута Яльмарсона. Домашний адрес – Лергстан, район Эстермайм. Очень уютный район Стокгольма. Аника позвонила по всем трем телефонам. По первому номеру звонок был перенаправлен на выключенный сотовый телефон, обслуживающийся Теллией. По второму номеру Аника попала на факс. По третьему номеру прозвучало 20 гудков, но никто не ответил. Она положила трубку на рычаг и задумалась. «Из этого статью не сошьешь». Она посмотрела на часы. Половина первого. «Не позже пяти часов надо забрать детей». Кроме того, надо зайти в магазин. Сегодня ее очередь готовить обед. Сегодня пятница. Значит, надо приготовить что-нибудь особенное. Она вздохнула, подняла трубку и заказала такси. На улице похолодало. Снег стал валить не так густо, так как снежинки уменьшились в размерах. Мелкие колки, они неистово кружились на ветру, заставляя прохожих кутаться в шарфы и накидывать капюшоны. Люди, словно черно-серые тени, текли по растоптанной слякоти тротуаров. Аника откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, чтобы не видеть этого зрелища. Реальность ускользала, и Аника не сопротивлялась. Она даже задремала, откинув голову на подголовник сиденья. Машина зигзагами пробиралась в плотном потоке уличного движения. Приоткрыв рот, она проспала всю дорогу от Санкт-Эрикс-Гаттен до Каролинского института в Сольне, сразу за чертой города. Когда машина свернула на дорогу, ведущую на территорию института, Аника едва не упала на заднее сиденье и проснулась. Она расплатилась и, пошатываясь с просунья, вышла из машины перед двухэтажным зданием из красного кирпича с высокими стрельчатыми окнами. Аника шагнула к входной двери и нажала кнопку домофона. Здание показалось Анике холодным, заброшенным и скорбным. Аника подошла к Нобелевскому кабинету и уже собралась постучать, но дверь открылась, и на пороге показалась женщина с растрёпанными волосами и покрасневшими от слез глазами. Что вам угодно? Перед Аникой стояла маленького роста, полная женщина с рыжими, крашенными хной волосами, в белой блузке и светлых брюках. Аника мгновенно ощутила привычную неловкость, которая охватывала ее всякий раз, когда приходилось общаться с родственниками и коллегами безвременно умерших людей. «Я хотела бы задать несколько вопросов о Каролине фон Беринг», сказала она, вдруг смутившись и не зная, надо ли протянуть руку. Женщина шмыгнула носом и недоверчиво посмотрела на Анику. «Какие вопросы?» Аника поставила сумку на пол и протянула руку. «Аника Бенгдзон представилась она. «Я из газеты «Квельс Мы, и это вполне естественно, пишем о страшном событии в ратуше и поэтому хотим рассказать о Каролине фон Беринг. Женщина поколебалась, но руку не протянула. «Я понимаю», — сказала она. «Так о чем вы хотите писать?» «Мне представляется, что она никогда не выставляла на показ свою личную жизнь», — ответила Аника. «Естественно, мы отнесемся к ее памяти с должным уважением. Но в своей профессиональной жизни она была публичным человеком, и мне хотелось бы задать несколько вопросов о ее работе и позиции в Нобелевском комитете». «Почему вы решили, что об этом, надо спрашивать меня?» Аника показала на табличку на двери Нобелевский кабинет. Нет, нет, женщина достала из кармана платок и высморкалась. Я работаю не здесь. Теперь она сама протянула Анике руку. Бергита, сказала она, Бергита Ларсон, я сотрудница Кари. Точнее, была ее сотрудницей. Коллектив, естественно, остался, хотя самой Кари уже нет. «Я не знаю, как выразить, но вы сделаете это лучше меня. Вы ведь владеете словом, не правда ли?» Аника замешкалась с ответом, но он, видимо, не интересовал Бергиту Ларсон. «Здесь работают сотрудники администрации». Женщина ткнула пальцем через плечо и пошла по коридору. Ассамблея и комитет состоят из работающих профессоров а их работающие места разбросаны по территории института. Что вы хотите знать?» Бергита остановилась и посмотрела на Анику так, словно только что ее заметила. «Мне хотелось просто поговорить с человеком, лично знавшим Каролину», ответила Аника, который смог бы рассказать, что она была за человек и коллега. «Хорошо», — согласилась Бергита. «Давайте где-нибудь присядем» женщина стуча каблуками пошла по коридору и аника последовала за ней с трудом переставляя ноги сказался сон в такси аника никак не могла стряхнуть в себя сонные оцепенение дойдя почти до входной двери бергита ларсон свернула налево и они с Аникой оказались в небольшом конференц-зале с проектором и телевизором на колесиках здесь мы проводим небольшие совещания например собрание нобелевского комитета «Эта картина называется «Зеркало», — сказала она, показав на черно-белые квадраты на восточной стене зала. Аника оглядела помещение. Внимание привлекало окно, странно расположенное в самом углу у края стены. На улице начало темнеть. Свет, проникавший снаружи, приобрел свинцово-серый свет. — Вы тоже работаете здесь, в Каролинском институте? — спросила Аника, усаживаясь за большой круглый стол. «Я профессор биолого-физиологического факультета», ответила Бергитта, прочитав удивление во взгляде Аники. Карри работала на факультете эпидемиологии и молекулярной биологии. «Насколько хорошо вы были знакомы с Каролиной?» спросила Аника, доставая из сумки блокнот. Профессор остановилась у окна рядом с телевизором и принялась смотреть на тающие на земле снежинки. «Мы одновременно защитили докторские диссертации», — сказала она. «Нас было в то время несколько женщин, и мы защищались в одно время. Тогда это было необычно, хотя мы окончили докторантуру всего 25 лет назад». Она обернулась и посмотрела на Анику. «С ума сойти, как быстро летит время, не так ли?» Аника кивнула. «Каролина была самой молодой из нас», — сказала Бергита Ларсен. Она всегда была самой молодой. «Из этого я могу заключить, что она была очень талантлива», — сказала Аника. Бергита села за маленький боковой столик. «Да, она была талантливой и успешной, можно сказать и так», — устала, — произнесла Бергита Ларсен. Каролина стала одним из самых выдающихся иммунологов Европы в 80-е годы, хотя в Швеции этого до сих пор многие не понимают какими исследованиями она занималась. Она совершила прорыв после публикации статьи в Science в октябре 1986 года. Эта статья вызвала большой резонанс во всем научном сообществе. Она развела результаты Худы и тонигавы открывших и выделивших гены иммуноглобулинов. Биргита Ларсен внимательно посмотрела на Анику, стараясь понять, дошла ли до нее суть. «Речь идет о рецепторах Т-клеток», — пояснила женщина, за которые Тони Гава получил Нобелевскую премию. Аника кивнула, хотя не поняла ни слова, и написала «Худ Тони Гава — иммуноглобулиновые рецепторы Т-клеток». «Вы оставались хорошими подругами?» Бергита Ларсон перевела взгляд на зеркало. Аника заметила, что глаза женщины снова наполнились слезами. Бергита достала из кармана платок. Да, всегда. Думаю, я знаю ее лучше, чем кто-либо другой. Аника скосила взгляд на блокнот и поняла, что пути назад нет. Что надо продолжать спрашивать и выудить из Ларсен всю информацию, какую может дать плачущая потрясенная женщина. Каким она была человеком? Бергита Ларсон вдруг рассмеялась. Громко произнесла она. «Девичья фамилия Каролины Андерсон. Фон Беринг — это фамилия ее первого мужа, и она сохранила ее, когда вышла замуж за кнута. Фамилия Яльмарсон не откроет вам ни одной двери в медицинском мире. Но фон Беринг... Ха, она была просто счастлива, так как все думали, что она родственница старика Эмиля, того, который открыл сыворотку и вакцину». Аника кивнула. Это она знала. «Детей у нее не было. Это вам, конечно, тоже известно», — продолжала Бергита. «Нет, Кари ничего не имела против детей. Она была бы счастлива их иметь. Но их не было. И, думаю, это ее не сильно огорчало». «Это звучит странно, да?» Аника тяжело вздохнула, подбирая слова для ответа. Но профессор заговорила снова. «Кари жила своей работой. Она была истинной феминисткой. Она всегда старалась продвигать талантливых женщин, хотя и не афишировала это. Если бы она это делала, то никогда в жизни не стала бы председателем Нобелевского комитета. Вы же понимаете? Аника снова безмолвно кивнула. Это очень трудно всегда стоять за женщин, но не иметь возможности открыто драться за их права. Так как если бы Карина на это решилась, то поставила бы под угрозу свою карьеру, а этого она не могла допустить ни при каких обстоятельствах. Она была более ценной для науки как пример исследователя, а не как борец. Думаю, что с этим согласилось бы большинство людей. Бергита Ларсен замолчала и посмотрела в окно. На улице между тем стало совсем темно. Как воспринимала Каролина критику решения о присуждении премии Визелю и Оцену? Профессор ответила бесцветным тоном. Карри изо всех сил боролась за присуждение премии этой работе. Она понимала, что Нобелевской ассамблее придется жарко, но настаивала на этом решении, невзирая ни на что. Вы не думаете, что это покушение как-то связано с присуждением премии? Бергита Ларсен посмотрела на Анику так, словно увидела ее впервые. «Что вы сказали?» — спросила она. Лицо ее стало непроницаемо суровым. Аника ощутила неловкость и с трудом сглотнула слюну. «Или вы думаете, что это была чистая случайность? Может быть, мишенью был Визель, а Каролина просто оказалась в неудачном месте в неудачное время?» Профессор резко поднялась и уставилась на Анику. Мне не нравятся ваши инсинуации. Резко произнесла она. В глазах Бергиты снова блеснули слезы. Вам лучше уйти. Что я сказала не так? Удивленно спросила Аника. Я чем-то вас расстроила? Пожалуйста, покиньте здание. Аника положила блокнот в сумку. «Спасибо за то, что уделили мне время», — сказала она. Но женщина, не оборачиваясь, продолжала упрямо смотреть в окно. Снегопад прекратился, похолодало. У Аники совершенно окоченили ноги, когда, наконец, подъехало такси. «Квельс Прессон?» — спросил шофер, когда она назвала адрес. «Знаете, мне думается, что вы пишете в своей газете много всякой ерунды». Как на телевидении. Голые девки и жулики-политики. Я ее не читаю. «Откуда вы тогда знаете, что в ней пишут?» — устало поинтересовалась Аника, доставая из сумки сотовый телефон. «Ну, я просто знаю, что там пишут всякую ерунду про мусульман, о насилиях и взрывах. Этот человек сам был эмигрантом. Об этом свидетельствовал его сильный акцент». Вчера мы напечатали статью, где говорилось о том, что большинство мусульманских ученых высказываются в пользу работ со стволовыми клетками, ибо Коран учит, что эти исследования сулят благодеяние человечеству. Солгала Аника. Вы не уменьшите громкость радио, чтобы я могла поговорить по телефону. Шофер выключил приемник и не произнес больше ни слова. Как прошла конференция? Спросила Аника, когда Берит ответила. Полиция работает в тесном контакте с немецкими коллегами. Представители полиции намекают, что скоро начнутся аресты подозреваемых, — сказала Берит. Спикин был прав, говоря, что они ждут, когда случится что-нибудь еще. В то же время полицейские говорят, что разрабатывают и другие версии. Как твои успехи? Нормально. Я поговорила с расстроенной коллегой, но многого из этого не выудишь. Так что значит другие версии? Как я понимаю, они ищут следы исключительно в группах, близких к аль -Кайде. Думают, что целью был израильтянин, а Каролина убита случайно. Такси выехало на Эссингское шоссе. Оно было забито автомобилями, и Аника нервно посмотрела на часы. Четверть четвертого. Начались обычные для пятницы пробки. «Мне кажется, что за этим убийством едва ли стоит Аль-Каида», — сказала она. «Если бы Аль-Каида хотела испортить Нобелевский банкет, они взорвали бы всю ратушу. Они никогда не совершают точечных терактов, а потом не убегают, убив не того человека». Берет тяжело вздохнула. «Я знаю», — сказала она, — «но что мы можем сделать? Они разрабатывают этот след, а значит, мы должны о нем писать». «Мы можем найти людей, которые поднимут их насмех», – возразила Аника. «Людей, которые проведут параллель с Хансом Хольмером и глупой упертостью в отношении курдского следа в убийстве Улафа Пальме. Ни для кого не было секретом, что убийство премьер-министра Швеции так и не было раскрыто. Не в последнюю очередь потому, что руководитель расследования целый год цеплялся за версию связи убийства с заговором курдского движения за независимость. «Насколько вероятно, что нам позволят опубликовать такую статью?» «Устала?» — спросила бы Рит. И Аника поняла, что коллега права. «Газета никогда не пойдет на публикацию статьи с критикой полиции в такой момент. Полиция с помощью конкурентов просто заткнет им рот». «Встретимся в редакции?» — спросила Аника. «Нет, я, наверное, немного задержусь. Я как раз еду в больницу к охраннику». «Ты работаешь в выходные?» «Меня никто об этом не просил», — ответила Анька. «Хорошо, хоть немного отдохнешь», — сказала бырит собираясь отключиться. «И еще одно», — торопливо произнесла Аника Бенгсон. «Зачем кому-то понадобилось убивать Каролину фон Беринг?» «Ну, будем надеяться, что среди других версий полиции есть и это». Аника забрала Элены садика всего лишь с пятнадцатиминутным опозданием. После обеда девочка поспала, а это означало, что спать сегодня она не ляжет до полуночи. Детский сад Калле находился в соседнем здании. Пытаясь одеться, он неловко упал на пол. «Я хочу умереть», — простонал он. Аника бросила на пол сумку, присела на скамеечку и посадила сына на колени. «Ты же знаешь, как я люблю моего маленького мальчика!» Зашептала она ему в ухо и качая его на ноге. «Ты же самый дорогой, самый важный для меня человек!» «Как прошел сегодня день?» «Все глупы!» — запальчиво крикнул Коля. «Все глупые, А ты глупее всех! Я хочу умереть!» Когда Кале в первый раз вдруг объявил о своем нежелании жить, Аника была потрясена до немоты но, поговорив с медсестрой из детского психологического центра, немного успокоилась. Шестилетние дети часто переживают нечто вроде пубертатного периода со вспышками ярости и рискими колебаниями настроения. Четырехлетняя Элен, широко раскрыв глаза, молча смотрела на разбушевавшегося брата. Аника притянула к себе дочку и обняла ее. «Хочешь, мы пойдем в магазин и купим тебе каких-нибудь сладостей?» Коле вытер слезы и, извиваясь, попытался соскользнуть с материнских колен. «Я тоже хочу сладости!» — закричал он. «И хочу газировки!» Аника крепко прижала к себе сына. «Перестань кричать!» — внушительно и довольно громко сказала она. «Ты, как и Элен, сможешь выбрать себе любые сладости, какие захочешь. Но газировки сегодня не будет». «Я хочу газировку!» Снова завопил коле, попытавшись вырваться. Коле, стиснув зубы, холоднокровно произнесла Аника. «Успокойся, или ты не получишь никаких сладостей. Ты меня слышишь? Ты помнишь, что было в прошлый раз?» Мальчик застыл на коленях матери, широко открыл глаза и перестал сопротивляться. «Ты не купила мне конфет", сказал он, и нижняя губа его предательски задрожала. Вот именно, сказала Анька. Но сегодня я куплю тебе конфет, потому что ты перестал кричать и не будешь капризничать из-за газировки. Идет. Ребенок кивнул. И Анька, повернувшись к дочке и поцеловав ее в лобик, спросила: Как прошел день, девочка? Я нарисовала для тебя картинку, мамочка, ответила Элен, обвив ручками шею матери. Чудесно! прошептала Анька. Чувствуя, как на глаза ее навертываются жгучие слезы. За продуктами они пошли в кооперативный магазин на углу кунц холмс гаттен и улицы Шейле. Не обошлось без происшествия. Элен уронила конфеты, и их тут же разметали по полу колесами тележек. Коля опять устроил скандал из-за газировки. На лбу Анники блестели крупные капли пота, когда она втащила в прихожую сумки с продуктами. Включайте телевизор, сказала она Кале и Элен. Скоро начнется детская программа. Она повесила в шкаф свою детскую одежду, поставила обувь на полку в прихожей, потом отнесла продукты на кухню и принялась выкладывать их на стол. Черт, она забыла купить соль. Анника почистила картошку, нарезала лук. Потом порубила свинину. Пока закипала картошка, она пожарила лук и выложила его в мелкую кастрюлю. Потом обжарила мясо с беконом, думая, как обойтись без соли. Наконец придумала. Оставшееся в сковородке масло вылила в кастрюлю. Она накрыла стол и зажгла свечи, когда пришел Томас. Он вошел на кухню в расстегнутом пиджаке, ослабляя на ходу узел галстука. «Думаю, что у меня все на мази», — сказал он небрежно целую жену. Это работа как раз для меня. У меня идеальное резюме. А при моих связях в департаменте едва ли кто-то сумеет меня обойти. Ты приготовила салат?» Он встал у стола, созерцая приготовленное Аникой пиршество. «Мы ведь договаривались добавлять зелень», — сказал он, обернувшись к жене. «У нас есть зелень», — ответила Анька. «У меня тоже был хороший день», — подумала она. «Я съездила в Каролинский институт, поговорила с коллегой, убитой фон Беринг. Полиция напала на след террористической организации в Германии. И я сходила в магазин и купила еду». Вслух она сказала, «Займись детьми, а я пока нарежу салат». Она пошла к холодильнику, давясь горькими слезами.